Глава 11 С восьми до половины десятого вечера зал трактира 2 экип был закрыт и отдан в распоряжение команды полицейских. Матью обнаружил там обоих своих подчиненных. Адамберг, в конце концов, выучил их имена, сначала записав в блокнот, а потом много раз перечитав свои заметки. Кругленького звали Антуан Берон, а блондина с широкой застенчивой улыбкой Лаик Верден. «Садитесь, сейчас угощу вас сухим сидром», — объявил Жан. «Когда я проходил мимо магазина сестер», — сказал Верден, — «там собралось человек 60 с лишним. Они ждали у дверей, чтобы выразить соболезнования». А эль все любили, это правда. Когда им сообщили, что магазин больше не откроется, они не разошлись по домам, а продолжали топтаться у порога, как будто им не хватало духа уйти». «Ничто не мешало убийце смешаться с толпой и тоже сокрушаться по поводу горькой судьбы Анаэль. Прекрасный способ отвести от себя подозрения», — заметил Берон. «Мы переписали все имена и начали с мужчин. Допросы, если это можно так назвать, провели без протокола там же, на старой каменной скамье, которая тянется вдоль стены магазина. Никто не пытался уйти, с места не сдвинулись, спокойно ждали своей очереди». Поскольку поговорить с Гвинаэль они не могли, то все свои переживания вываливали на полицию. Они хвалили Анаэль, жалели, вспоминали, в общем, очень трогательно, но ужасно однообразно. «Вы не заметили, кто-нибудь из них случайно не почесывался?» — спросил Адамберг. «Почесывался? В смысле, чесал голову или что?» — уточнил Верден. «Нет, руку, ляжку, плечо, что угодно». «Надо сказать, мы не обратили на это внимания, комиссар». «Нет!» — живо вмешался Берон. «Передо мной стоял один тип, который все время чесался. Вы записали его имя?» Берон старательно перелистал свой чистенький блокнот с аккуратными записями. «И вон Бриан!» — произнес он. «Может быть, родственника Наэль, хотя Брианы встречаются в Британии на каждом шагу». «Спасибо!» — сказал Адамберг и в свою очередь записал имя в блокнот, заполненный именами, набросками, обрывками фраз и датами ни ровных строк, ни заголовков, как у Берона. «Ой, это же я!» — воскликнул Берон, остановив руку Адамберга, переворачивавшего страницу. «Да, это вы, лейтенант. Почему вы меня нарисовали? Я что, подозреваемый?» «Ничего подобного. Мой портрет он тоже нарисовал», успокоил его матье. «А зачем? Чтобы запомнить наши лица?» «Нет, просто чтобы рисовать», сказал Адамберг. «Можно посмотреть!» — воскликнул Берон в радостном волнении, словно ему сообщили о денежной премии. Адамберг протянул ему блокнот, и все склонились над ним. Адамберг набросал портрет Берона несколькими округлыми линиями. Тот, словно завороженный, замер на странице. «Меня ни разу в жизни никто не рисовал», — сказал он почти растроганно. «Карикатуры — да, в комиссариате такое бывало, но чтобы настоящий красивый портрет — никогда». «Вы мне его подарите?» Адамберг вырвал листок из блокнота, поставил дату и протянул Берону. «Спасибо, комиссар, мне очень приятно», — произнес Берон, бережно пряча листок. Матье с улыбкой наблюдал за своими парнями, кое-как продиравшимися сквозь извилистые мысли Адамберга. Четверо сотрудников Адамберга подошли чуть позже, и Сидор был подан по второму кругу. После трех часов крепкого сна Меркаде был бодр и активен, однако немного смущен, поскольку собрал гораздо меньше материала, чем его сослуживцы. «На сегодня охота на блохастую живность закончена», – провозгласил Наэль, похоже вымотанный бесконечными опросами, по его мнению, нелепыми и бессмысленными. Особенно устал он выглядел рядом с жизнерадостной Ританкур, только посвежевшей от разговоров, которые ей было велено вести любезно и ласково. «За работу!» — сказал Адамберг и первым направился к столу. «У нас всего лишь час на то, чтобы...» Комиссар нахмурился и на несколько секунд замолчал. «Все обобщить!» — закончил он. «Извините, иногда нужное слово вылетает из головы». «Обобщить! Не самое простое слово, скажу я вам!» — пробормотал пухлый Берон, шедший рядом, и Адамберг сразу проникся к нему дружескими, если не братскими чувствами. «Хозяин трактира Жан — человек надежный?» — спросил Адамберг, садясь рядом с матье. «Могила», — ответил тот. «Во-первых, он такой по натуре, а во-вторых, когда ты держишь трактир, не в твоих интересах разглашать разговоры твоих клиентов. В своем роде профессиональная тайна». На это я и надеялся. «Что нам дал первый блошиный день?» «Всего в шестером», — произнес Меркаде, доставая ноутбук, — «мы обошли 238 жилищ». «Больше половины», — отметил Адамберг. «Быстро продвигаетесь?» «Нет», — возразил Меркаде. «Во многих случаях людей не было дома, кто-то ушел на работу, придется сходить туда еще раз или добыть информацию у соседа. К тому же часто приходится задерживаться, потому что, едва заслышав вопрос, люди начинают рассказывать о своих питомцах и не могут остановиться». «Думаю, завтра дело пойдет быстрее, и к полудню мы все закончим. Завтра суббота, и гораздо больше народу будет дома. Я тут все обработал, пока выпили сидр, так будет понятнее». «Уже?» — воскликнул Адамберг, в очередной раз изумивший скорости работы Меркаде за компьютером, которая компенсировала неполадки в работе на земле. Из 238 жилищ в 200 есть или были животные. Некоторые хозяева не стали снова заводить животных или слишком тяжело пережили смерть питомца или не захотели взваливать на себя новые хлопоты. Если принимать в расчет тех, у кого животные есть сейчас или были до недавнего времени, получается 84. Половина из этих 84 чаще всего женщины водят своих питомцев к ветеринару, Остается 32 животных, необработанных от блох. Тех, что живут с хозяевами, и тех, которых нет. Вы ведь просили нас узнать о смерти животных или об их исчезновении. Надо сказать, таких случаев набралось немало. Расскажите об умерших или пропавших в последние месяцы. На человеческой крови блохи долго не живут. Меркаде пробежал пальцами по клавиатуре. Возьму последние два месяца. Так сгодится. Давайте. Из 32 двух животных за два месяца исчезли, потерялись, погибли от какого-нибудь несчастного случая, ну, не знаю, 11 кошек и три собаки. Умерли дома еще четыре питомца, короче, всего 18. Не так уж мало». «Особенно кошек», — отозвался Наэль. Адамберг многозначительно взглянул на Матьё. Тот кивнул. Он понимал, откуда взялись вопросы его коллеги о живодерах и взял инициативу в свои руки. Вы не спросили, какими были пропавшие собаки, маленькими или большими. Этого в вопросники не было, сказал Ританкур, но все три женщины показали мне своих собак, фотографии в рамочке. Собаки были маленькие. Неплохо развернулись, бросил Адамберг, обращаясь к матье. Похоже на то. Я получил сегодня разрешение на обыск в интернате. Это не так-то просто, когда речь идет о несовершеннолетних. Завтра я возьму двоих сотрудников и этим займусь. 50 рюкзаков это недолго в целом у нас 18 зараженных домов меркаде в скольких из них живут одинокие женщины лейтенант погрузился в свои таблицы в 11 ответил он заведомо исключаем всех женщин остается семь подозрительных жилищ сколько всего в них мужчин 10 из них шестеро пожилых которые живут одни или сыновьями на мой взгляд они слишком старые чтобы бегать и ночью по улицам и убивать. «Правши левши?» «Все правши, ну, из тех, кого мы видели. Потому что двое из них, дедушки 82 и 89 лет, спали после обеда. Остается четверо подходящих мужчин, праворуких и с блохами». Довольный Меркаде погладил усы и показал комиссару выведенные на экран результаты с номерами домов по порядку, а также план деревни с именами жителей, на котором он пометил красным «зараженные дома». Берон ткнул пальцем в номер 44. «Я знаю семью, живущую в этом доме», — сказал он. «Это супруги Вернон. Может, они уехали, потому что вышли на пенсию или отправились в отпуск и сдали дом в аренду. Здесь у Меркаде указано другое имя. Лонжвен. Таких не знаю. Надо будет завтра сходить к мэру, пусть взглянет на этот список. Возможно, есть и другие чужаки, появившиеся в Лувьеке. Нужно понять. «Когда? Надолго ли? И с какой целью они сюда приехали?» «Да, потому что странно, что человек, если он тут и не родился, вдруг приезжает и поселяется в Лувьеке», — заметил Наэль. «Вот и я так подумал», — отозвался Берон. «Нам нужен список таких иностранцев. Посмотрите сюда, на номер 62. Это дом Горбуна. Извините, Маэля. Он тоже отмечен красным». «У него была собака», — кивнул Наэль. «Она попала под машину». Когда? спросил матье. Примерно за месяц до убийства Гаэля. И когда он вернулся из больницы, оглодавшие блохи накинулись на него, подвел итог Дамберг. В огромном количестве. В отсутствии пищи они размножаются еще быстрее, чтобы обеспечить выживание как можно большего числа особей. Эти блохи не так уж глупы, задумчивым видом пробормотал Берон. Ты сам сказал, что убийца, вероятнее всего, правша, сговорил Маттье, Или точнее, фальшивый левша. «Маэль не может действовать левой рукой. Ты видел, в каком она состоянии?» «Да, Матьё, видел. Ританкур, вы сказали, что трое жителей показывали вам фото своих собак. Вы не приближались к ним, чтобы рассмотреть снимки?» «Нет, они мне их протянули, и пришлось взять их в руки». «Вечером, когда вернетесь, в качестве меры предосторожности примите душ, не забудьте вымыть голову шампунем и выстирайте в стиральной машинке всю одежду. Абсолютно всю, я сказал». «Минимальная температура — 60 градусов, и то же самое сделайте завтра, после второго обхода». «60 градусов», — протянул Вейренг. «Переодеться? Это ты хорошо придумал, иначе моя куртка была бы испорчена». Была уже половина десятого, и Жуан отпер дверь. Заждавшиеся клиенты быстро расселись по залу старого трактира.